Глава пятьдесят третья. Привет, Соня. Мне кажется, я никогда не поверю, что она тут. Нет, ее тут и нет, и быть не может. Тут только оболочка, то, что остается после нас, а мы сами, наши души, они в другом месте. Я верю, что Соня на душа точно в очень хорошем, в самом лучшем. Она заслужила. И еще я верю, что частичка ее души всегда со мной, всегда помогает. Собственно, можно было и не ездить сюда, не ходить на кладбище, не смотреть на фотографию, вставленную в рамочке на кресте. Одно из моих любимых фото. Сонька сама его выбрала. Да, она же всё знала. Сказала мне: "Пусть там будет именно это". Но я почему-то ощутила именно дикую потребность приехать, побыть тут, побыть с ней. Соня, я, ты мне так много надо сказать, как же мне её не хватает. И как же я её люблю, и как мне нужна её помощь, поддержка. Сажусь на узкую крохотную скамеечку. В Брянске уже не так много снега, как в Москве, и оттепель. Мой поезд прибыл днём, я сразу взяла такси и рванула сюда. Таксист ещё спрашивал, может, подождать? Нет, не стоит, я не боюсь. Бояться надо не мёртвых. Не знаю, сколько я просто сижу, смотрю на фотографию, вспоминаю, какой была Сонька. Мы с ней иногда ругались. Когда я была мелкая, и как она говорила, гадила. Да-да, таскала у неё косметику, какие-то вещи. Соня мне не разрешала брать, но просила, чтобы я всё-таки спрашивала. А мне иногда было лень спросить, ну, или я не считал это важным. Как-то раз рассказала маме, что видела Соню с мальчиком, они целовались. Мама отреагировала спокойно. Соне было 17 тогда. Я мелкая совсем. Она на меня жутко обиделась. Ещё я всех её кавалеров ругала. Мне было обидно, что они на меня внимания не обращают, считают мелкой. Ну да, я была мелкая, но мелким же вечно какие-то подарочки носят, балуют. А эти? Потом был Петя, который как раз носил мне жвачки, шоколадки, леденцы. Сонька его не любила, а мне нравился. И я даже сказала ему: "Петя, зачем тебе эта старая корга? Подожди лет 10, вот я вырасту". Они очень долго смеялись. С Петей Соня дружила потом долго, и он был на похоронах с невестой Не дождался меня. Слёзы текут по щекам, стынут, к вечеру подмораживает. Не замечая, в какой момент начинаю говорить. Рассказываю Соне всё, как впервые увидела Ромку, как он мне понравился, но казался то ещё сволочью. Как я закрывалась, старалась спрятать интерес и как мне это почти удалось, и как я возненавидела его за то, что он заставил встать на колени меня. Господи, Кажется, это было в другой жизни. Я даже себе не признавалась в том, что несмотря ни на что, всё равно не могла испытывать к нему настоящую неприязнь. Всё равно нравился. Гот. Усмехаюсь, думая так, слезу очередной стряхивая и поднимаюсь выше по лесенке памяти. Вижу себя словно со стороны, обозлённую, презирающую всех вокруг. Вот я стою в центре зала бестына Как мантру повторяя внутренне, что мне все равно, и мне на самом деле все равно, а потом появляется мой рыцарь, рычит на всех меня защищая, только я еще не понимаю, что он делает. А грызаю, юрничаю, бравирую, играю в покерфейс, именно играю, не понимая, что он уже другой, мы другие, или не так? Мы те же самые, просто маски сняли. А потом поступок совсем не логичный. Я сажусь в его машину. Тогда я не понимала, зачем порыв глупость. Сейчас понимаю. Я очень этого хотела. Хотела, чтобы рыцарь, который закрыл меня ото всех, спрятал под своей футболкой, как под щитом, в реале действительно оказался рыцарем. И он оказался: "Мне нужна ты". Я до сих пор помню свою реакцию на его слова. Горячая лава, бегущая по венам, искрящаяся, волнующая. И его губы в тот день я до сих пор помню. Осторожная и декаданная. Никто так меня не целовал и не поцелует уже. Так бывает только в первый раз с тем самым парнем или мужчиной. Интересно, если через 10 лет он меня будет целовать, что я почувствую? Будет ли в этом поцелуе отголосок того самого первого? Соня, я не знаю, что мне делать. Мне так больно. Я сломалась, понимаешь? Не могу больше. Так страшно. Что вот в один день он возьмёт и не напишет. И всё. Или напишет, что что я ему больше не нужна. Знаешь, что-то типа: "Извини, мы ж у нас нет будущего и бла-бла-бла". Нет, так он не напишет, конечно. И вообще я другого боюсь. Он такой благородный. Он меня не бросит, потому что посчитает это подлым. Будет тягатиться всем этим, но тянуть. Это же самое ужасное, да? Я не хочу быть в тягость. Не хочу, не могу. Лучше я сама всё это закончу сейчас. Замолкаю. Вот, я это сказала. То, что меня мучает уже несколько дней или даже недель. Я боюсь быть брошенной и поэтому хочу стать первой, быть той, кто закончит отношения. Нет, сейчас Ромка, конечно, не захочет ничего заканчивать. А потом, потом ещё спасибо мне скажет, да? Лерка, дурочка, что же ты творишь? Он ведь тебя по-настоящему любит, а ты это думаю я, я сама. Но кажется, что это говорит мне сестра, моя мудрая, лучше на свете сестрёнка. Любит, я это знаю, знала, но холодно очень холодно становится мне тут. Прости, Зонька, Сонечка родная моя, прости. Я буду стараться поступить правильно. Буду стараться. Я его люблю. Очень люблю. А любить это значит хотеть, чтобы твой любимый был счастлив. И если он будет счастлив не со мной, значит, я должна отпустить. Лерка, солнышко, ну ведь он любит тебя, именно тебя. Как бы я хотела, чтобы это было так. Сейчас и всегда, навсегда. Это ведь так здорово, навсегда. Темнеет, становится слишком зябко. Иду к остановке. Странно, одна на кладбище вечер, и мне совсем не страшно. Кажется, Соня тут со мной рядом, помогает и поддерживает. Охранник провожает взглядом. Всё хорошо, малыш? Да нормально, к сестрёнке ходила. Земля опухом. От его слов щиплет в носу, и глаза опять на мокром месте. Такси подъезжает, таксист смотрит тоже сочувствием. Мамка там, что ли? Сестра. Ох, молодая. Царство небесное. Почему-то меня трогает то, что люди вокруг проявляются чувства, соболезнуют. Значит, я не одна. Еду на квартиру бабушки. Телефон я не включаю, зачем? Не хочу, чтобы кто-то меня сегодня трогал, даже ромко, тем более ромко. Принимаю горячую ванну, пью чай с бабулиным вареньем, не хочется разболеться и сразу ложусь спать. Всего 11:00 вечера, а я уже в кровати. Интересно, что сейчас делает мой Тор? Волнуется, наверное. А может и нет. Ночь какая-то странная, сумбурная, неспокойная. Я то и дело просыпаюсь. Мне то жарко, то холодно. Какая-то тревожность растёт внутри. Смотрю на часы 2 часа, а потом 3. Может, может включить телефон? Ну зачем? Что я узнаю сейчас ночью? Всё равно не смогу никому позвонить. Все уже спят. А я буду спать. Утром сразу еду на вокзал, не хочу задерживаться. Но телефон почему-то включать не решаюсь. Дома лучше уже дома. Захожу в квартиру. Почему-то меня пугает странная тишина. Бабушки нет. Она могла пойти в магазин, конечно. Захожу на кухню, хочется выпить воды. Смешного верблюжонка, который стоит на столе, замечаю не сразу, а когда вижу, мне кажется, у меня внутри разгорается огромный огненный шар. И очень больно внутри. Бабушка заходит в квартиру. Лера, Лерочка, ты вернулась? Почему не отвечала на звонки? Я переволновалась. Я, Лера, Она заходит на кухню и видит меня и мой взгляд. Рома вчера приезжал. Я слышу эти слова, а потом падаю. И больше ничего. Тьмнота.